шестая. На следующий, вернее, в тот же самый день, так как уснула я только в 6:00 утра, проснулась я поздно и в панике побежала к Христофоровне. Тайны тайнами, а работу-то никто не отменял. На м о е удивление, Сандры в комнате не было. Постель оказалась аккуратно заправлена. Я в полном смятении спустилась вниз, где обнаружила на кухонном столе короткую записку. Пока л е н т я й к а спит, уехали в город. Будем к ужину со шницелем и люлей кебаб. Не передать словами, как мне стало стыдно за свое поведение. Того и гляди, бабка вовсе уволит меня. И правильно, между прочим, сделает. Где это видано, чтобы работник не приходил на службу вовремя без уважительной причины. А н а ш а м а л е н ь к а я с Ромкой расследование вряд ли можно считать таковой. Тут меня пронзила еще более ужасающая мысль. они за новой лисиделкой они укатили. А что, если Ромка специально подбил меня на ночное приключение? Ну, гад, будет ему шницель, будут ему и люли с к и б а б а м и ш ты, избавиться от меня захотел. Не на ту напал. На самом деле было довольно непривычно находиться в доме совсем одной. Хоть обыкновенно Сандра и проводила в своей постели большую часть времени, все же ее незримое присутствие всегда ощущалось мною вполне. Оно давало некое чувство нужности, что ли, и я понимала, что мне будет крайне обидно уезжать отсюда. Не сейчас, не сегодня. Присутствие Христофоровны спасало от одиночества и дурных мыслей. Трудно представить. Но если бы не бабка, для меня все могло закончиться довольно скверно. Сейчас я вспоминаю некоторые трудности своей жизни со скепсисом и ухмылкой. А тогда, после тяжелого развода, повязанная неподъемным кредитом и потерей работы, я почти серьезно подумывала о прекращении своего бренного существования на грешной земле. Только мысли о родителях и спасали. Но кто знает? Надолго ли хватило этих мыслей, если бы не устройство на эту работу? Бабуля, крайне вредная и ехидная особа, скучать мне точно не давала. Подозреваю, что любовь наша все же была взаимной, иначе она бы давно турнула меня за мои выкрутасы. Тут я снова вспомнила об их отъезде и в груди неприятно защемила. Весь день я провела в огороде, пропалывая грядки с клубникой и высаживая новые ряды кустовых роз и тюльпанов. Нынешние мне не очень нравились, ввиду их мелкого размера и невзрачной расцветки. Совсем недавно я заказала в интернете всевозможные их виды, надеясь, что хоть какие-то д да о приживутся. И еще мне казалось теперь, что цветы – это то, что меня связало с этим домом до тех пор, пока они будут цвести. Глупость, конечно, но очень уж хотелось остаться здесь. Умаившись, я, наконец, решила немного отдохнуть перед тем, как приступить непосредственно к готовке. Легкий ветерок трепал кроны деревьев, на ветке заливисто распевал соловей, принося успокоение бунтующей душе. Моей, естественно. Я пила кофе на веранде, когда в голову мне пришло вдруг озарение. А дома-то никого нет, И тогда спрашивается, что мне мешает спокойно залезть в подвал, ключи от которого так яростно охраняет Христофоровна. Как только данная, не слишком умная мысль, пришла мне в голову, я тут же подорвалась с места и поскакала в комнату Сандры. Надо бы сделать слепок ключа на будущее. Для этого я по пути наведалась в ванную и схватила с полки мыла. Но в комнате меня ждало разочарование. Ключей в том месте, где я взяла их в прошлый раз, не оказалось. И я чуть не выругалась от досады. Выходит, Христофоровна что-то заподозрила? Или просто, уезжая из дома, прихватила их с собой? Черт поймет эту старушку. Крайне раздосованная на свою невезучесть, я забрала с веранды кружку с недопитым кофе и принялась за готовку. Музыкальный канал орал на полную мощность, оттого я не сразу услышала звонок в дверь. Чертыхнувшись, вымыла руки и поспешила к выходу. А там меня ждал сюрприз в виде симпатичного голубоглазого блондина с ведром. Блондин молча смотрел на меня, чуть приоткрыв рот, и я решила, что не такое уж и везение иметь такую внешность, если ты слегка придурковат. «Вы что-то хотели?» Я решила все-таки проявить некое подобие вежливости. Я Денис, представился парень и протянул мне руку. Честно говоря, я даже не поняла, как нужно реагировать в такой ситуации. Послать парня сразу или все-таки дождаться внятных объяснений? Интересно же. Здорово. И что? Для вида я насупила брови и грозно взглянула на непрошенного визитера. «Да, глупо как-то. Вы извините». Он вдруг развернулся и быстро зашагал прочь. Тут мне отчего-то стало стыдно, и я за каким-то лешим в тапочках припустила за ним. «Ты чего хотел-то?» – крикнула я, почти догнав беглеца уже у ворот. Денис повернулся, удивлённо и чуть смущённо улыбаясь, и ответил. «Да мне вода нужна. Чистая. Питьевая. Вот». Он протянул ведро, как бы показывая, что не врет. Хм, но мне воду-то не жалко, конечно. Но можно вопрос, а почему бы в магазине не купить? Тут рядом деревня. Да з а к р ы т а там, а ехать в соседнюю сейчас несподручно. Завтра думал туда наведаться. Пока он говорил, я забрала у него ведро, и мы направились обратно к дому. И хоть бы на секунду... Меня посетила мысль, что нехорошо водить незнакомых мужчин домой. Во-первых, опасно. Во-вторых, что люди добрые подумают, еще и бабки настучат. Хотя какие тут люди, тем более добрые, на полкилометра вокруг ни одной живой души. А ты как тут оказался? И почему без воды? Да я археолог, снова смутился он. Такое ощущение, что признался в том, что стриптизер как минимум. «Да ты что!» – в о с х и щ е н н ахнула я. «Здорово! Я в детстве тоже мечтала археологом стать. Это так романтично!» «Да нет!» – засмеялся он. «Чем-чем, а романтикой тут совсем не пахнет. Это такой нудный и муторный труд, который не факт, что успехом увенчается. Точнее, почти факт, что не увенчается. Что-то я совсем запутался». Короче, блаш это все. Хорошо, что не стало. Все это мы обсуждали, пока я набирала ему воду, оставив парня на пороге дома. Вернувшись к двери, я с облегчением обнаружила археолога, так его окрестила. Там же, где его и оставила. Заодно принесла литровую банку свежесваренного вишневого компота. И он тут же принялся активно благодарить. Даже деньги пытался всучить, на что теперь уже я рассмеялась. Не хватало еще плату со страждующего брать. Компот, кстати, Денис выпил сразу, до дна. Я хотела принести еще, но наткнулась на категоричный отказ. Но нет так нет. А где ты расположился? А ты один там? А что ищешь? Засыпала я его вопросами. Да тут недалеко, хочешь покажу? Признаться, от такого вопроса я смутилась. С одной стороны, интересно, конечно. как там археологи работают, а с другой, мало ли, зачем он меня непонятно куда тащит. Вот так приедет моя бабулечка домой, а меня и след простыл. И найдут мои косточки по весне, или вовсе не найдут. Как тут Сандра без меня, пропадет же. Пока я все это думала, чуть не заплакала от жалости к бабке и к себе. Нет, что ты, спасибо, конечно, но я на работе. И вообще. Ок. Только и ответил он, «Нет, ну вообще, ок, блин, вот так. Я тут навыдумывала себе всякого, будто красота моя неземная человека с ума свела, да так, что тут же воспользоваться хочет ею, а он ок». «Ну пока», – сухо сказала я. А этот археолог, мать его, рассмеялся. «Увидимся, и спасибо тебе». «И пошел». А ведь хитрый какой, так ничего и не рассказал. Нигде копает, ничто ищет. Ничего. Знал ведь наверняка, что с ним не пойду. Ну и ладно. Чего я в самом деле так разволновалась? Ну да, парень красавчик. Из породистых, так сказать. Высокий, светловолосый. Не блондин прям, а скорее светлорусый. Волосы слегка вьются, прям есенин. А губы-то какие. Когда улыбается на правой щеке ямочка такая, и ресницы пушистые-пушистые. Да, размечталась. Археолога мне только не хватало. Я погнала вредные мысли прочь, и тогда вспомнила про мясо. Все-таки придется бабуле с Ромкой яичницей кормить. Да уж, выбросив угольки в мусорное ведро, я быстро замесила тесто и нажарила блинов. нафаршировав их с солеными грибами, рисом и луком. Настрогала свежий салат, зажарила омлеты с д е с я т к а яиц с помидорами и сервировала стол на веранде. Христофоровна как раз подъезжала к дому, о чем удосужилась заблаговременно сообщить, позвонив на стационарный телефон. р о м к о приехал злой, бабка еще свирепее. Ужин их, видимо, тоже не порадовал. Но я едва только, завидев хмурые лица, поспешила скрыться в своей комнате. В конце концов, п о д а в а л ь щ и ц е я им не нанималась, и господа сами в состоянии обслужить себя за столом. Я завалилась на кровать и, закрыв глаза, сама не заметила, как уснула. Проснулась от тихого шороха в комнате. На улице уже стемнело, лишь кровать освещала луна. Я приподняла голову и обнаружила возле двери Дуську, та тихоскреблась, пытаясь выйти наружу. Я нехотя поднялась, открыла дуйский проход, и тут услышала голоса. На цыпочках я шла на звуки, пытаясь сделать это максимально беззвучно. Говорили в бабкиной комнате. Я подошла почти к самой двери и приложила ухо к неплотно закрытой створке, стараясь не пропустить ни слова. Да, я понимаю, что мне должно быть крайне стыдно. Я также осознаю... что такое поведение недостойно приличной девушке вроде меня. И весь этот поступок можно расценивать как весьма и весьма нелицеприятный с моей стороны. Но куда деть неуемное любопытство? Вы мне скажите, как быть с темной стороной моей, в общем-то, довольно милой, души? Научил бы меня кто справляться со своими пороками, я бы век ему благодарна была. Короче говоря... В тот знаменательный вечер я таки услышала таинственный разговор Христофоровны с Ромкой, который для моих ушей явно не предназначался. я д о говорю тебе, там дневник был, там!» В голосе Христофоровны явно слышалось недоумение. «Но если он был в тех документах, то куда мог деться?» Ромка явно злился. «Я не знаю, в прошлый раз все было на месте». «Да ты сам подумай, куда он мог деться из ячейки?» «Вот это мне и н т е р е с н о А ты не могла кому-то его давать? Ну, может, посмотреть просто?» «С ума сошел!» Бабка повысила голос, и в нем послышались металлические нотки. «Ну что ты, бабуль, я ничего такого не имею в виду. Ну, может, другие документы давала кому, а вместе с ними там дневник был?» «Не было такого!» В голосе бабули вдруг появилась неуверенность. Ромка, видимо, тоже это уловил и спросил Сандру уже совсем по-другому. Мне показалось, что голос его звучал довольно угрожающе. «Бабушка, ты понимаешь, что дело идет не о какой-то там ерунде? В этом дневнике миллионы, десятки, а может и сотни миллионов, учитывая ценность клада. Без дневника этого проклятого его не найти. Я уже всю территорию облазил». Но это как иголку в стогу сена искать. Те координаты, что ты дала, вообще не канают. Не ори, не дура. Юристу на сохранение дневник отдала, когда наследство оформляла, чтоб наследнику передал. В комнате наступила тишина. Через некоторое время Ромка спросил, как звали юриста. Христофоровна, конечно же, помнила, но оказалось, что тот недавно умер. Все свои дела он передал племяннику, с которым бабка так и не удосужилась встретиться. Некогда. То поясница, то инсульт. А почему ты мне сразу не сказала? Я забыла. Голос прозвучал так жалобно, что мне тут же стало жалко Христофоровну. За свои же документы еще оправдываться должна. Офигеть, протянул р о м к о Забыла она. Промотались, как идиоты, весь день. А она забыла. Тут Христофоровна вроде как всхлипнула, и Ромка тут же сбавила обороты. «Ну ладно, ладно тебе, бабуль. Извини, что ли. н у и ты меня пойми. Я уже даже думать начал, что ты меня вокруг пальца обвести решила. Вот и вспылил. Найдем мы этого племянника и душу из него вытрясем». Христофоровна, видно, хотела что-то сказать, да только хмыкнула в ответ. Послышался скрип отодвигаемого стула, и я поняла, что разговор окончен. Дабы не быть з а с т и г н у т о й на месте преступления, я поспешила к себе. Свет включать не стала. Сплю я и сплю. Нечего вызывать ненужные подозрения. Я лежала в темноте и размышляла. Надо же, оказывается, у бабки где-то запрятаны несметные сокровища. Видимо, поэтому Ромка тут и объявился. На рыбалку он, значит, ходил. Ага, тот-то я у него никакой рыбы не видела в прошлый раз. надо бы проследить за ним, поглядеть, куда он ходит. Ага, ну и увижу я. И дальше-то что? Сама копать начну? У бабки законное наследство из-под носа уведу? Нет уж, до такой степени я еще не обнаглела. Это же, во-первых, преступление, а во-вторых, свинство. С другой стороны, я же просто посмотрю, Интересно же, вдруг Ромка найдет клад, и мне удастся хоть одним глазком увидеть сокровище. Мысли о сокровищах не давали мне уснуть, и спустя то ли час, то ли два я все же спустилась на кухню, чтобы выпить чаю и успокоиться. На кухне, подперев кулаком подбородок, сидел хмурый Ромка. «Чего не спишь?» – глухо спросил он, даже не стараясь отвести взгляд от меня. «Оно и понятно». Вниз я спускалась, рассчитывая на то, что там никого не будет. Была свято уверена, что домочадцы спят сладким сном, а тут на тебе. Естественно, накинуть хотя бы халат я и не подумала, и теперь сверкала всеми прелестями в полупрозрачной короткой сорочке. Вопреки ситуации я решила вести себя, как ни в чем не бывало, а потому, ничуть не смущаясь, прошлепала мимо него и включила чайник. «Не спится», – лаконично ответила я. «Слушай, я помню, что мы с тобой собирались к р о в о п и ц у ловить, но потом подумал, пусть уже этим делом менты занимаются». «Отчего же? Мне кажется, ты ю р к и обещал, что найдешь, ну, по крайней мере, попытаешься найти убийцу Инги». «Мало ли, что я там обещал». Ромка резко отодвинул стул, встал и подошел к окну. Я хмыкнула в ответ, на что он тут же вспылил. «Да ладно тебе!» «Ну чего он тебе сдался, Юрка-то? Понравился, что ли?» «Идиот!» — только и ответила я. «Да понимаю я все, и что обещал, помню, но меня прям корежит, как подумаю». Он, так и не закончив, резко обернулся и в два прыжка приблизился ко мне. «О чем подумаешь?» Он стоял так близко, что во рту у меня тут же пересохло. То ли от ощущения некой опасности, исходившей в этот момент от него, то ли от р е з к а нахлынувшего желания его поцеловать вдруг. Мда уж, дожила. Уже на каждого встречного готова запрыгнуть. Подумаю о том, что Инга тогда мне другого предпочла, а ему другого и так далее. И вот не поверишь, я когда смотрел тогда на него, такого жалкого, Мне прям радостно стало, что-то не я на Юркином месте. Хотя о н т а мне ведь ничего не сделал. Я не знала, что ответить ему на это в с ё Что тут вообще можно сказать? Пока я размышляла, как реагировать на его откровенность, Ромка резко наклонился и коснулся губами моих губ. Коснулся потому, что я успела отпрянуть в самый последний момент. Ромка как-то затравленно посмотрел на меня, и вышел из кухни. Чудеса! Что же я за существо такое? Еще минуту назад я сама хотела, чтобы он меня поцеловал, а тут как током ударило. Не хочу. Ничего я такого не хочу. Не с Ромкой уж точно. А что я хочу-то? Спать. Видимо, пора ложиться спать. Утро вечера не зря мудренее. Вот и пойду лягу.